Снаружи зарядил дождь, и небо потемнело, и на бортах заряпанного грязью грузовика появились мелкие крапины, будто шрапнелью побила. побило. Красная грина, смешанная с землей, таяла под этой моросью, оползая под брюхо, где и растекалась она по камням. Я накинула капюшон. Куртка запасная, купленная в незапамятные времена, но все как-то случая не было надеть. И вот появился... Пахнет от нее шкафом и лавандой, Которой Магда перекладывает белье от моли. И все же пылью. Я чихнула. Идти недалеко. Вот свернуть на Малую Рыбацкую И до самого конца, Туда, где жарились друг к другу Негазистые сизые домишки. И можно было спорить, что не книг снял. Самый затрапезный. «Эй!» У забора я сбросила капюшон. «Есть кто дома?»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 К покосившейся нижние венцы, которые явно подгнили, вела узкая дорожка, Срева от нее чернела земля, справа земля и навозная куча, судя по виду, еще весной привезенная. Ник-ник, огородничать вздумал. Глупость какая. Или просто выгрузили и оставили, а соседям он не отдал. Из врожденной жадности. И дураты тоже врожденной. Вот и дверь и легкий запах. Аперсина, который заставляет насторожиться. Ручка старая, медная, и лапка над нею торчит. Да, более знакома. Я ведь никогда здесь не была. Ник-ник не звал, а я не напрашивалась. Тронула лапку. Нажми, и дверь откроется. Как в сказке про непослушную девочку и волка-оборотня. Старая рисица много сказок знала. Только не помогли, я все равно убежала в лес. И выжила. Я надавила на лапку, и длинный хвост ее поднял засов с той стороны двери, вынимая из пазов. Легко пошел. Стало быть, средюник смазывал. «Эй!» Я приоткрыла дверь и постучала. «Ты дома?» «Дома, конечно. Вот, выше этого запора торчат почти новенькие дужки, а на них среды ржавчины, не как от замка».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 Что там нет. Живых нет. ни книг висел в комнате. В доме всего одна комната, помимо кухни, но довольно просторная. В ней есть место кровати, аккуратно застланной. Покрывало темно-зеленое домотканное, и вышивкой по краям украшено ярко-розовые розы. Дорожка на полу, плетеная из старых тряпок.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 И ноги едва касались перевернутого стола. Руки... Руки холодны, и сам холоден. Стало быть, мертв уже пару часов как. Ночью? Или когда? Бекшеев скажет точнее. Я остановилась и развернулась к твари. «Бекшеева найди», — сказала ей. «Помнишь?» Сформулировать образ довольно легко. «Он должен дома быть».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 Говорят, особо упорные духи, способны покарать убийцу, а не книг и живым-то был. Хотелось снять его, но прости, я осторожно коснулась холодной руки. Проклятие, как ты это допустил? Ни книг ничего не ответил, а я тихо вышла.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 Целая стопка. Конверты запечатаны и адреса написаны. На некоторых выцвели до синевы, а другие свежие. С письмами меня Бекшеев застал, сидящий на земляном полу, обложившийся этими конвертами. «Он их не отправлял», — сказала я, глянул снизу вверх и почему-то отчаянно хотелось плакать. «Он их писал, но ни одного не отправил».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 Не осталось слез. Он не сам, сказала я, поднимаясь. Не сам он, и Бикшеев ответил, верю. Никника снимали вчетвером. Тихоня пришел вместе с Бикшеевым. А вот откуда сапожник появился, я понятия не имею, но появился. Сел в уголочке с папкой своей с рестами и принялся строчить. Почерк у него отличный. Биг диктует. Тоже отлично получается. И я почувствовала, что еще немного и сорвусь. Что все это, что это и вправду слишком личное. А на улице дождь. После гор случается. Идет зыбкий, серый и холодный. Теперь зарядил на несколько дней. Я просто стою, слушаю, как шерестит он по крыше, как разбивается о камни, стучит, жалуется, будто бы. Ничего-то ты не понимаешь. Никник всегда приносил еду с собой, завернутые в газету ломти хлеба, сало и чеснок.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 Отвлекают и переключает. И я знаю эти грёбаные уловки Но сейчас с радостью готова в них вцепиться Только не выходит Кто из них? Тихоня, снимавший ник бережно, осторожно Будто мертвецу может что-то повредить Сапожник с его планшеткой и манерой Забиваться в углы и оттуда смотреть Кто? И молчун? Где он, к слову? «Молчун!» — я перебила Бекшеева. «Где он?» Не вернулся. Тихоня выбрался из дома и подставил вытянутые руки дождю. Голос его почти растворялся в шересте. Утром должен был заступить, но нет. Может, просто не успел. Думал на обратном пароме пойти, а тут буря. «Возможно, что и так».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 «Может, спит. Она, если что-то серьезное, часто в сон погружает. Но тогда следить надо за состоянием и будить, чтобы поели, да и все остальное тоже. Кого-то она наняла». «Твоюж! Вот как-то даже и слов цензурных не находится». Я поглядела на Бикшеева, Он на меня. Вздохнул за спиной тихоня. И появилось чувство, что на самом деле все куда как поганее, чем мы думаем. «Я и вправду загляну, проверю». Я хлопнула по ноге, подзывая девочку. «А вы тут и без меня».